Сеонар злорадно ухмыльнулся. Он уже давно мечтал избавиться от любимца Нарбели, молодого драконенка, непонятно откуда взявшегося в гильдии. Он много раз пытался втолковать ей, что этот зверь хорош и мил, лишь пока молод. Несмотря на то, что Тоги вырос в гильдии драконов, он не был таким, как все остальные. Однажды зимой На порог замка могучей властной эльгины пришла измученная женщина. Незнакомка была на сносях, и на следующее утро в мучениях родила малыша. Женщина умерла, а ребенок... Когда через неделю одна из нянек, дежурящих у колыбели крошки, взглянула на него, то вместо человеческого дитя увидела копошащуюся в пеленках зеленую ящерку. Беременная оказалась мороком, а дитя — настоящим драконом. Жестокая Эльгина из любопытства оставила малыша у себя. И пусть старейшины гильдии боящиеся как огня чистокровных драконов, умоляли ее убить драконенка, их убеждения оказались напрасными. Самоуверенная Эльгина сочла, что сможет приручить детеныша и держать его при себе в качестве ручной зверюшки. Между тем дракончик рос, умнел и набирал силы. Успокаивало то, что он был покладист и смиренен по отношению к своим собратьям-полулюдям. Юному Тоги еще в младенчестве внушили, что он такой же полукровка, как и все остальные участники Великой Гильдии. Тоги раскинул крылья, решив подняться в воздух, но тут же понял, что мышцы налиты свинцом и почти не слушаются его. Яд мелькнуло в голове. Яд от укусов виверна разошелся по телу, парализуя. Дракон устойчив к большинству ядов и неуязвим для магии. Однако слюна виверна Ближайшего драконьего родича опасно для бронированного гиганта. Так под натиском гоблинов парализованные и напуганные Тоги развернулся спиной к врагам и, пригибаясь, исчез в зарослях высокой травы. — Уйдет, господин Широ! Он уйдет! Высокий коричневый гоблин тревожно махнул рукой. — Пусть уходит! Мертвец оглядел степь, в которой скрылся раненый тоги своими стеклянными красными глазами. — Он отравлен, скоро упадет. Наш враг — не он. Мертвец закинул за спину лук и вскочил на спину поднявшемуся на ноги Виверну. Хрипло повизгивая, черный монстр шагом направился к подлеску, виднеющемуся неподалеку. Раскачиваясь на кривых, неприспособленных долгому пешему передвижению ногах, раненый Виверн двинулся прочь от деревни, понося визгливыми, только ему самому понятными ругательствами врагов и, возможно, своего безжизненного наездника.